Был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова. «Уехали!» — отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов. «Нет, и генерала нет».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 Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда. Две музыки, три хора песенников. Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще подъезжая к дому, он услыхал дружные веселые звуки плясовой солдатской песни. «Во лузях, во лузях — Волузях, волузях с присвистом и старбаном слышалось ему изредка заглушаемое криком голосов.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 Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине зала красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.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 «Ты думаешь, это нечаянно он уехал?» — сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергарскому офицеру Проермолова. «Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет».